Валерий Стерх. Атеизм как религия. Посвящается Ричарду Докинзу. Видение. Почему атеизм является религией? Какие атрибуты религиозности неотъемлемы от атеизма? В чем ошибаются атеисты? Может ли атеист иметь смысл жизни? В книге рассматриваются эти и ряд других вопросов. Атеизм представляет собой мировоззрение, противоположное атеизму, или, говоря иначе, веря в божественное. Атеизм отрицает существование Бога, а также каких-либо сверхъестественных существ и сил. Можно ли такое мировоззрение назвать религиозным? Давайте порассуждаем. Религия основана на вере, наука основана на знании. На чем же зиждется атеизм? на вере или на знании. Обязательным догматом атеизма является отрицание Бога, поэтому в первую очередь определим религиозно или научно такое отрицание. Поскольку Бог сотворил Вселенную, то Он находится вне ее пространства и времени, следовательно, Бог трансцендентен и недоступен для опытного познания или научного исследования. Другими словами, получить объективное доказательство существования или несуществования Бога в строгом смысле невозможно. Но там, где нет доказательств, нет знания. Таким образом, отрицание Бога основано не на знании, а на вере. Атеисты просто верят, что Бога нет, хотя научно доказать этот постулат они не в состоянии, поэтому атеизм не научен, основан на вере в отсутствие Бога, а значит, атеизм – это религиозное мировоззрение. Но не будем спешить с объявлением атеизма религией Есть еще несколько аспектов, которые мы перед этим обязаны рассмотреть.